Совершенствуем свое внимание. Человеческий организм от природы обладает огромными резервами для исцеления болезней. Но всегда ли он использует их в полной мере? К сожалению, нет. Если наше сознание паникует перед определенным недугом, организм нередко заболевает. Способность же концентрировать свое внимание на положительных мыслях делает его стойким не только к внешним воздействиям, но и к болезням. Важно научиться концентрировать внимание на главном, отвлекаться от ненужных навязчивых мыслей. В различных системах оздоровления применяются и разные психологические приемы, развивающие положительные эмоции, и их устойчивость. Например, фиксация взгляда на блестящем ярком объекте, заходящем и восходящем солнце, лампе синего цвета, в блестящем металлическом шарике, кристалле и т.д. В своей системе психофизической саморегуляции и самолечения особое внимание следует уделить развитию саногенного, оздоравливающего мышления. Хорошие мысли человека способствуют его выздоровлению, гармоничному восприятию самого себя и окружающих. Укрепляются и раскрываются резервные возможности организма, Устанавливается новое психологическое и физическое равновесие. Специальная практика, направленная на тренировку внимания, может расширить ваши возможности. Рекомендуемые упражнения повысят свойства сосредоточения, концентрации и устойчивости внимания, увеличат его объем, избавят от рассеянности и неумения переключаться. Для развития способности концентрировать свое внимание необходимо в спокойной обстановке, с хорошим настроением выполнять следующие психофизические упражнения в течение 30-40 минут. В качестве объекта выберите яркий, притягивающий внимание предмет, драгоценный камень, винталь, жемчужина и т.д. В дальнейшем концентрируйте внимание на менее примечательных предметах, например, карандаше, в спичечном коробке и так далее. Рассмотрите предмет, опишите его свойства, назначение, происхождение, связь с другими предметами, место в мире и так далее. Упражнение не только развивает способность концентрировать внимание, но и развивает наблюдательность, заметно улучшает память. Если же вы сконцентрируете свое внимание на большом пальце руки то ощутите тепло и легкое покалывание от прилива крови. Это означает, что концентрация вашего внимания может реально влиять на процессы, протекающие в организме. Упражнение, направленное на концентрацию дыхания, прекрасно насыщает организм кислородом, повышает функции дыхательной системы. Полностью сосредоточьтесь на дыхании. Постарайтесь ничего не чувствовать, кроме дыхания. Наблюдайте естественный дыхательный процесс с чередованием вдохов-выдохов, старайтесь проследить его действия в организме. Задайте себе вопросы. Что происходит с моим телом на вдохе? Что на выдохе? Куда направляется вдыхаемый воздух? Как он насыщает организм кислородом, голову, позвоночник, руки, ноги? Как с отработанным воздухом выходят из организма загрязняющие его вещества? Постарайтесь, чтобы ответы на эти вопросы дал сам организм, для чего слушайтесь в дыхательный процесс и вызываемые им изменения. При этом дыхание должно рефлекторно углубляться, несколько замедляться. Далее для решения своих проблем используйте упражнение с формулой самовнушения. На чистом листе бумаги напишите большими буквами нужную фразу для самовнушения, например «Мой организм совершенно здоров». У меня хорошее настроение. Созерцайте эту фразу регулярно в течение 10-15 минут, и таким образом вы закрепите желаемую лечебную установку в организме.